а в заключении еще одно «если». Если все ответы окажутся утвердительными, так не пожалею ли я об этом, как тотчас сказал бы мне тетушка, угадай она мои мысли. Как ясно помню я наш разговор накануне отъезда в столицу, когда мы сидели у камина вдвоем, потому что дядюшку помучивала подагра,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 и меня с дали опасения дали опасение, не уподоблюсь ли я тем самым девицам, которых от души презирала. Особенно досаждал мне один джентльмен в годах, давний богатый друг дядюшки, кажется, вообразившись, что осчастливит меня своим предложением. Но он не только стар, но вдобавок безобразен, груб и, как мне кажется, без нравственных принципов, хотя тетушка, когда я так ей и сказала, выбранила меня, правда, признав, что он не святой.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 «А кто он такой, могу ли я узнать?» — осведомилась она ледяным тоном. «Мистер Хантингдон, сын старого дядиного друга». «Я слышала от твоего дяди про молодого мистера Хантингдона. Он как-то сказал, сын Хантингдона отличный малый, но, кажется, немножко повеса. И потому прошу тебя поостеречься». «А что значит «немножко повеса»?» — спросила я.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 только ведь о нем Хелен даже слышать не желает. Почему-то барышни на старичков и смотреть не хотят. Пусть хоть они богатые и свет знают отлично. Бьюсь об заклад. Она предпочтет выйти за этого молодца, будь он хоть без гроша в кармане, чем за уилмата Пусть у него весь дом был бы набит золотом. А, Нелли? Вы правы, дядя. Но мистеру Хамтинг Дону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 пусть даже и не нищий. Как я могу на это ответить, прежде чем мне сделают предложение? И я поспешила выйти из комнаты, чтобы не подвергаться дальнейшему допросу. Но пять минут спустя, случайно поглядев в окно, увидела, что на крыльцо к нам поднимается мистер Скукхем. Почти полчаса я томилась в неприятном ожидании, опасаясь, что тетушка вот-вот пришлет за мной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 Во-вторых, он в высшей степени самодоволен и не свободен от ханжества. В-третьих, его вкус и склонности прямо противоположны моим. В-четвертых, его наружность, голос, манеры мне чрезвычайно неприятны. И, наконец, он внушает мне отвращение, которое я никогда не смогу побороть. Так попробуй, будь добра, сравни его с мистером Хантинг-Доном. И если оставить в стороне красивую внешность